Новак сделал так, как ему продиктовал голос робота по телефону. Как только он увидел заискрившуюся пулю, которая пролетела мимо, он пошатнулся и упал на пол, имитируя смерть. Он знал, что напугал людей. Но голос в трубке сказал, что от этого зависит не только его жизнь, но и жизнь дочери. Странные механизмы были закреплены вдоль всей сцены Они генерировали сильное электромагнитное поле, не влияющее на технику, но служившее своеобразным щитом от металлических предметов В первую очередь это было рассчитано на пули Кроме этого, щит изменял изображение Публике казалось, что пастор стоит с правого края, он же был в левом. Этот голографический искажатель нужен был на случай, если вдруг киллер изберет другой способ убийства. Ведь в агентстве «Макс» на вооружении были не только металлические снаряды, но и силиконовые, пробивающие тело не хуже металла, благодаря частицам кремния плюс замороженная жидкость, проникающая в плоть и растворяющаяся в ней. «Как вся эта техника оказалась здесь?» – спросил Брэндон первым делом, передав новику дочь и послание тени. «Понятия не имею. Никого из посторонних на сцене не было. А могли это сделать журналисты, имеющие сюда доступ?» «Вряд ли. Дело в том, что их впустили уже перед самым началом. И если бы кто-то устанавливал столь сложные механизмы, то был бы замечен». Брендон прокручивал в памяти лица, которые были помечены маячками, но ничего не приходило на ум. «И почему он не попросил тень показать свое лицо?» «Постойте!» – вспомнил журналист. «А как насчет женщины с фиолетовыми волосами? Я ее видел на сцене до начала праздника!» «Эрвин?» – Новак улыбнулся. «Вы видели ее? Вы думаете, что она способна работать на киллеров?» «А где она сейчас?» Брендон начал складывать в голове все воедино. «Не знаю. Она, скорее всего, где-то снимает праздник». Новак подошел к гардеробу, и указал на ее шубку. Она где-то в здании сцены. Она не могла уйти на мороз без шубы. Брендон поступил неожиданно для всех. Он наклонился к шубке из меха песца и прижался носом к воротнику. С виду можно было принять его за маньяка, чьи глаза заблестели от запаха женской одежды. «Я так и знал!» — закричал он от радости. «Я так и знал!» «Чем, по-вашему, пахнет ее одежда?» Новок нехотя понюхал и сразу почувствовал аромат, знакомый с детства. «Кажется, ванилью?» «Вы сказали, ее зовут Эрвин?» «Да, это так. Ее сейчас зовут Эрвин Кис, а до этого она была Ирина Кравченко. Пастор не понимал, какое отношение к этому может иметь его подруга детства. «Эрвин? Ирина?» Ирена! Ведь именно так звали его мачеху. Все сходится. Что сходится? Полковнику, стоящему в стране все это время, тоже было трудно уловить логическую нить. брендону так хотелось сказать, что он разгадал загадку всей своей жизни, но ведь он сам отпустил тень. Теперь-то он найдет ее в любом месте. Полковник понимал что Брендон о чем-то умалчивает, и строгим взглядом, решив поднажать на него, дал понять, что он все еще вправе вернуть журналиста в камеру, откуда выпустил его совсем недавно. «Полковник, мы потеряли одного, но зато убийца вашего племянника наказан в высшей мере, а своими соображениями по этому делу я поделюсь с вами позже, наедине!» «А что это за дама, о которой вы расспрашивали?» Полковник заговорил по-английски, Думая, что никто его больше не поймет. Эта дама работает в паре с тенью, и, возможно, она сможет вывести нас на него, хотя мы вряд ли теперь найдем их здесь. Военному офицеру этого было достаточно для того, чтобы дать команду сворачивать силы и оставить Пск, праздновать свой великий праздник дальше. Он на самом деле был удовлетворен тем, что они сделали. Даже тот факт, что другой агент ушел, не страшен, Они ведь не Интерпол, в конце концов. Служба безопасности покинула помещение за кулисной комнаты, и Брэндон задал свой последний вопрос, чтобы убедиться наверняка, но не знал, как лучше начать. «Что вы думаете об этой Эрвин? Насколько хорошо вы ее знаете?» «Я знаю ее с юных лет». «Хотя вновь увидели ее только позавчера!» всунула свой нос темнокожая нянька. «Я догадывалась, что с ней не все чисто. Ее возвращение напоминает о прошлом и бедах, ушедших вместе с ним». «Скажите, а насколько Света близка Эрвин? Я имею в виду, могла бы эта женщина рискнуть жизнью ради вашей дочери. Мне кажется, что именно она сыграла главную роль в ее спасении». В разговор хотел вступить с Куратов и высказать свое мнение, что вряд ли крашенная мадам рисковала бы ради малышки» так как они были знакомы всего пару дней. Но Карла требовательно посмотрела на Виталия Андреевича, и тот нехотя ответил. «Никто не знает, насколько они со Светой близки, и я не поверю, что она могла бы причинить ей вред». Этого ожидала Карла, и это подтвердило догадки брендона. Довольный, он побежал догонять полковника – Теперь журналист точно знал, что так удивило Мирру и о чем он хотел рассказать перед смертью, и что сам брендон никогда никому не расскажет.